Глава 20. Берем на крыло. Ангел открыл шесть пакетиков смеси для горячего шоколада и вручную выбрал все мини-зефиринки. «Их заключают в эти маленькие узилища с коричневым порошком. Их нужно освободить, чтобы положить в чашку», объяснил ангел, разрывая следующий пакет. После чего высыпал содержимое в миску, выбрал зефиринки И переложил себе в кружку. — Убей его, пока он их считает, — сказал закадровый голос. — Он мутант. Не бывает таких глупых ангелов. Убей его, чокнутая сука, он враг. — Неа! — буркнул разеил в зефирную пену. Молли выглянула из-за края чашки. При свече в кухне ангел действительно поражал воображение. Резкие черты лица, никаких морщин — Волосы, а теперь и шоколадно-зефирные усы. Не говоря уже о прерывистом мерцании в темноте, оно очень помогло Молли искать спички. — Ты слышишь голос в моей голове? — спросила она. — Да, и в моей тоже. — Я неверующая, — сказала Молли, и свободной рукой нащупала под столом свой Таси. Клинок лежал у нее на голых бедрах. — О, я тоже, — сказал ангел. Нет, я к тому, что я не набожная. Тогда почему же ты здесь? Полоумные. Они нас притягивают. Тут как-то работает механика Веры. Вообще-то я не очень это все понимаю. А у тебя еще есть? Он протянул ей пустой конвертик из-под какао. Из его кружки переваливалась пена от растаявшего зефира. Нет, это была вся коробка. Так значит, я тебя привлекаю, потому что я чокнутая? И готова поверить всему? — Да, наверное. И еще потому, что тебе самой никто не поверит. Поэтому вера осталась нерушимой. — А, ну да. — Но ты не только поэтому привлекательная, — поспешно добавил ангел. Точно его кто-то треснул по голове мешком, набитым человеческой учтивостью. — Мне нравится твой меч. И вот эти. — Груди? — Молли не впервые об этом говорили, но от посланца Господа она такого не слышала никогда. Да, у Зоэ тоже такие есть. Она архангел, как и я. Ну, не вполне, как я. У нее есть вот эти. Ага, так значит, у ангелов тоже есть самки? О, ну еще бы, только не всегда. Все изменилось после того, как случилось ты. Я? Человек, человечество, женщины, ты. Раньше мы все были одного сорта, но когда случились вы, нас разделили и раздали функции. Некоторые получили вот такое, а некоторые совсем другие вещи. Я не знаю, почему. — Так у тебя тоже есть функции? — Хочешь посмотреть? — На крылья? — спросила Молли. На крылья посмотреть, она бы не отказалась, если они у него имеются. — Не, крылья у нас у всех есть. Я имел в виду мои особые функции. Хочешь? Он встал и опустил руку к штанам. И это ей предлагали не впервые. Но посланец Господа? — Никогда. — Да нет, нормально. Молли схватила его за руку и снова усадила. — Тогда ладно. Мне пора. — Надо проверить, как там с чудом, а потом домой. — С чудом? — Рождественское чудо. Я же здесь зачем? — Ой, смотри, у тебя на одной шрам. — У него объем внимания, что у калибри, — сказал закадровый голос. — Избавь его от мучений. Ангел показывал на корявый пятидюймовый шрам над левой грудью Молли. Его она получила, когда не удался трюк на съемках «Механизированной смерти малютки-воительницы семь». Из-за травмы ее и уволили, а шрам завершил ее карьеру боевой героини низкобюджетного кино. «Больно?» — спросил ангел. «Уже нет», — ответила Молли. «Можно потрогать». У Молли такое спрашивали не впервые, но, короче, вы поняли. «Валяй», — сказала она. Пальцы у него были длинные нежные, ногти... Длинноваты для парня, подумала она, хотя касание теплое, и волна разошлась от груди по всему ее телу. Убрав руку, он спросил Лучше. Она дотронулась до того места, где он ее коснулся. Там все было гладко. Совершенно гладко. Шрам исчез. Ангел расплылся у нее перед глазами за пеленой слез. «Ты говенная торба, набитая сентиментальным сахарином!» — сказал закадровый голос. «Спасибо!» — Молли едва слышно хлюпнула носом. «А я и не знала, что ты можешь!» «У меня хорошо с погодой!» — ответил ангел. «Идиотка!» — сказал закадровый голос. «А теперь мне пора!» — ангел поднялся со стула. «Мне надо в церковь, посмотреть, как чудо получилось!» Молли провела его через гостиную к выходу. придержала ему дверь. Но ветер все равно раздул полы его плаща, и с под низу выглянули кончики белых крыльев. Молли улыбнулась, рассмеялась и расплакалась одновременно. — Пока, — сказал ангел, — и скрылся в лесу.